Глава первая. Сев кафе напротив подруги, я поправила темные очки во все лицо и сделала глоток ароматного кофе. «Ты только посмотри, кто нарисовался!» Помахала она рукой известному телеведущему, который пришел в кафе для записи интервью. Я послала ему воздушный поцелуй и дала понять, что не буду отвлекать от работы. Сколько же у него сейчас проектов? Не могла успокоиться Туська. Пыжится, работает, из ящика не вылезает. Говорят, вообще не спит, горит на работе. И зачем? В гробу миллионы не понадобятся. Дура, ты зачем его хоронишь? Он же не старый. Нет, я просто удивляюсь. На Нахрена так пахать? Включу телевизор, а он постоянно там. У него же не семеро по лавкам. Жена-красавица всего лишь для прикрытия его голубизны. Детей нет и не будет, если, конечно, она от кого-то другого не залетит. Ну, нравится человеку гореть на работе. Все же лучше, чем кокаин пачками нюхать. Вон Дашка. Вчера была у него на эфире обдолбанная напрочь. Она теперь уже на эфире в другом состоянии и не ходит. Дура. Лучше вообще не светиться. Уже люди догоняют, что она не в себе. Просто думают алкоголь. Хотя некоторые догадываются, что наркота. Она не шатается, взгляд не размытый. Видно, что не на веселе. Алкоголь дает обратный эффект. От него веселуха. А Дашка вечно рассеянная, Двух слов связать не может, Спутанное сознание, Торможение даже речевое. Потом ей, видимо, за кулисами коньячку налили. Она хлопнула и хоть как-то заговорила. Коньяк снимает наркотический дурман. Алкогольный дурман убирает заторможенность. В последнее время у Дашки... В жизни не сладко. Возможно, помимо кокса она еще на каких-то препаратах. Видимо, перебарщивает с ними. Выглядит крайне неадекватно. Мне по-человечески ее жаль. Да она и пострашнела капитально. Я ее недавно видела. Кожа в буграх, постоянно шмыгает носом от кокаина. Полный ахтунг. Мне одна продюсерша жаловалась, что Дашка постоянно забивает на съемку, все срывает. Они ее пытаются на съемку вытащить, а она спит. Мне тоже жаль девку. Ведь была симпатичная и далеко не идиотка. Просто не справилась. Именно из-за наркозависимости ее телевизионная карьера пошла под откос. Это реально портит ей репутацию. Теперь неизвестно, сможет ли Дашка вернуться в профессию. В роли светской тусовщицы она вполне органична, А вот в роли телеведущей – мрак. Невнятная дикция, примитивная речь и недостаток образования лезут из всех щелей. С хоккеистом у нее не сложилось. Хотя хоккеисты сейчас на расхват у женщин шоу-бизнеса. Они зарабатывают по несколько миллионов в месяц. Богатые женихи и денег на своих девушек не жалеют. Хоккеистов на всех не хватит, заметила я. Есть еще футболисты и другие спортсмены. Они сейчас все хорошо зарабатывают. Вон, Танька, Себе отхватило, катается, как сыр в масле, пиарится с ним повсюду. Все играют в благородных жен и в идеальные отношения. А если разобраться, каждая вторая была стриптизершей или проституткой. Известность не значит наличие ума и достоинства. Миром правят глянцевые клоуны и мутанты. В нашей стране проще всего сделать карьеру шлюхи, которая потом именует себя светской львицей. Туся, ты что вдруг морализаторством решила заняться? Зло берет от того, что у тебя пик карьеры прошел, я усмехнулась. Ты же у меня вроде независтливая. Если девушка-содержанка, это не значит, что она проститутка. Че ядом-то прыскать? В нашем бизнесе всем помогают и все со всеми спят. У многих имеются женатики, ну и ладно. Любят, помогают, да ради бога. Нет, Женька, я не завидую. Пик моей популярности действительно прошел, не отрицаю. Был он не таким долгим, как хотелось. Просто меня бесит непрофессионализм. Папики проталкивают своих протеже в шоу-бизнес, но где они находят таких непрофессионалов? Как из девки с улицы не делай звезду, она все равно останется девкой с улицы. Понабежали из сел и глубинок, продохнуть невозможно. Что бы с ними ни делали, и как бы их ни восхваляли, они выставляют свою примитивность на показ. Все, что могут, только брендовые сумки и часы менять. Вон, Жанка разогналась после реалити-шоу. В клипах кино снимается, даже в театр просочилась. Программа о красоте. Такой сомнительный старт. И так быстро заняла достойное место среди самых соблазнительных звезд шоу-бизнеса. И все потому... что ее постель согревает очень влиятельный господин, с которым она практикует тантрический секс. Изучила Камасутру вдоль и поперек. Преподает ему уроки. Когда мой друг-телеведущий закончил съемку, он попрощался с телевизионщиками и тут же подсел к нам. «Женя, Туся, какие люди без охраны и не в Голливуде!» Мы кинулись обмениваться теплыми объятиями. Да, вот решили кофейку попить. Давно не виделись. И не говорите, девчонки, Москва такой сложный город, что можно не видеться годами. Ведь крутимся в одних кругах. А можем, черт знает, сколько друг друга не встречать. Стас заказал кальян, предложил немного расслабиться. «У меня есть полчаса драгоценного времени. Признаться честно, последнее время его вообще нет. Я не принадлежу себе. Каждый день дикое желание сесть в самолет и улететь на белый песчаный пляж». «Конечно, ты столько проектов набрал. Такой груз тащить каждый день, пробурчала Туська». К нашему столику подбежали две молодые девушки и стали просить автограф. Умоляли сфотографироваться. Стас растерянно развел руками. «Я всегда специально выбираю это кафе, потому что могу посидеть здесь спокойно, без лишнего внимания. И вот тебе раз!» «Ну, сразу три знаменитости! Нам никто не поверит, что мы вас сразу всех троих встретили!» — визжали девушки. И меня узнали. Я сняла большие черные очки и разочарованно положила их на стол. И они не помогли. — Женя, да вы что в очках, что без них? Такая красавица! Туся раздраженно посмотрела на подошедшего к нашему столику охранника и процедила сквозь зубы. Вообще-то мы сюда отдохнуть пришли. Нам этих визгов на улице более чем хватает. Но мы все же дали девушкам автографы и попросили охранника проводить их на место. Сейчас разместят фотки в сети и будут обсуждать, как плохо я, оказывается, выгляжу в реальной жизни, отметила я. Будто я должна в вечернем платье и макияже сутками ходить. Дай и черт с ними, махнул рукой Стас. Если о нас говорят, значит, мы популярны. Давайте кальян курить. А вы что, ничего не едите, как и все вокруг на диете? На ней, будь она неладна. А я сегодня завтракал в своем любимом ресторане при отеле. Там шведский стол с икрой, любимыми деликатесами и экзотическими фруктами-ягодами. Благо, все это рядом с домом, в трех минутах ходьбы. Даже машину брать не нужно. — Что ж ты при живой жене завтракаешь в отелях? — брякнула Туся. Я тут же толкнула ее в локоть. — Потому что, как бы ни готовила моя жена, дорогие отели и шведские столы, моя слабость! — вздохнул Стас. Я пришла в восторг. Думаю, он прекрасно понял намек вредной Туськи. Но Стас умеет держать удар и делать вид, будто не понял, что она хотела сказать своим дурацким вопросом. Не зря столько лет профессиональной работы на телевидении. Стас обзавелся сильной броней. Когда мы попрощались, и Стас поехал записываться в студию, я укоризненно посмотрела на Туську. «Ну что ты за человек такой? Кто тебя за язык тянет?» Попыталась я ее пристыдить. «А что я такого спросила?» «Меня просто удивило, что женатый мужик ест в ресторанах. Что, жена ему завтрак приготовить не может?» «Ты прекрасно знаешь, жена у него для пиара». «И это в очередной раз доказывает, мужиков нет». «А если они и есть, то уж точно не с нами!» В этот момент раздался звонок, и на моем мобильном высветился номер Стаса. «Стас, все в порядке? Мы же вроде попрощались. Женька, я реально такой замотанный, забыл тебе сказать. Я тут три дня в Швейцарии был, к друзьям ездил. Так вот...» поездке через общих друзей познакомился с русским бизнесменом Андреем. Сидели вместе, болтали о том, о сём. И ты только представь, он спросил о тебе. Обо мне? Короче, он твой поклонник. Увидел тебя в ящике и потерял голову. Диски с твоими фильмами стал скупать. По интернету все передачи с твоим участием смотрит. В общем, слезно просил с тобой познакомить. Я тебе говорю, мужик толковый, интересный, из всего шоу-бизнеса запал именно на тебя. Так что разреши мне побыть немного сводником. Он живет-то где? В Швейцарии? На две страны, как я понял. Там у него приличный особняк. А как знакомить нас будешь? Дам ему твой телефон и скажу, что ты ждешь звонка. Конечно, Андрей хотел, чтобы я познакомил вас лично и чтобы не выглядело так, будто это специально. Но ты же меня знаешь, у меня эфиры каждый день, весь загружен. Тогда ваше знакомство может отложиться на неопределенный срок. А он что, для знакомства не может в Москву прилететь? Принялась я немного капризничать. Может, наверное, что сказать? Пусть прилетает. Ну, хорошо, оставь телефон. Только не говори, что я жду звонка. А то это уж совсем за рамки выходит. Я ж как-никак звезда. А звезда не должна ждать звонка от незнакомого мужика. Ладно, звезда, так и сделаем. Ты права. Зачем тебе чего-то ждать, если тебя и так все хотят? Так что, может, я тебе еще личную жизнь устрою. Ох, Стас, признаться честно, это бы сейчас мне не помешало. Влюбиться хочется. А кому не хочется? Грустно отозвался Стас и положил трубку. Да, несмотря на звездную мишуру, он так же одинок, как и я.